во вторая. Утром она позвонила ему. Бихар с просонья, некоторое время не мог понять, кто эта маленькая смуглая девушка с короткой стрижкой, одетая в помятую футболку и клетчатые шорты. После прошлой ночи в Виртуалнете она ассоциировалась у него исключительно с эффектной леди-бабочкой в сексуальном наряде. Я прибралась за нами. Почти всю ночь полы драила. — сказала она, неуклюже пытаясь завуалировать тему разговора. — Теперь ни один следопыт не узнает, где и как мы наследили. — Уже радует. Не хотелось бы нарваться на неприятности. — У тебя сегодня выходной? — Ну да. И не успел он предложить она исходить куда-нибудь в реальном мире, заиграла мелодия параллельного звонка из космопорта. «Так, кажется, отдохнуть мне сегодня не удастся», — простонал Бихар. «Бедненький», — посочувствовала ему девушка. На голой экране стика возник начальник Бихара Йохан Госсенс, суровый фламандец, родители которого бежали на Марс из европейского халифата, когда началась очередная волна насильственной исламизации. Нам нужна помощь, тут жуткая запарка. По орбите с огромной скоростью носится невероятное количество расчлененных робокотов и кусков стальных контейнеров. Они уже повредили два спутника связи, спутник метеоритной защиты и четыре метеоспутника. Галеоны не могут причалить к Фобусу. Пилотируемые полеты в космос отменили на неопределенный срок. Спустя час Бихар уже был на космодроме. Там царила дикая неразбериха. Из-за выхода из строя спутников связи некоторые города Марса остались без Винета и находились на грани бунта. Вокруг космопорта скопились тысячи нервных пассажиров, ожидавших посадки на Галеоны. Эти и прочие неприятности можно было устранить, только очистив орбиту от мусора. Бихара тут же усадили за терминал вместо сменщика, проработавшего всю ночь, и уже едва живого от усталости. После чашки неизменного кофе он поднял свой грузовик в космос. На орбите Бихар выключил антигравитационную установку и с небольшой скоростью начал облет Марса. Голографические камеры высокого разрешения создавали впечатление, что он парит в невесомости посреди полностью прозрачной кабины космического корабля. Внизу, у подножия Элизиума, сияла огнями невероятно огромная ночная капелла. По берегу Северного океана располагались самые большие города Марса. двадцатикилометровый километровый Олимп нависал над тремя из них — Вегой, Ригелем и Тайгеттой. В океане можно было увидеть огоньки множества кораблей, перевозивших огромные контейнеры с грузами, совершивших туристические круизы или забрасывавших сети в богатые морские угодья Марсианского океана. Планету опутывали ниточки воздушных трасс-флагеров, похожие на плотную светящуюся паутину. Когда корабль оказался на освещенной солнцем стороне планеты, на радаре появились первые останки уничтоженных роботов. Первым трофеем стала оторванная голова с торчавшими из шеи проводами и искореженным металлопластиковым позвоночником. Бихар ловким движением манипулятора забросил ее в грузовой отсек. Вскоре космического мусора стало намного больше. Бихар перевел беспилотник в режим мысленного управления, а руки отдал манипуляторам. К концу смены у него в трюме скопились тысячи частей пушистых роботов и несколько крупных обломков контейнеров. Бихар повел корабль на специальную посадочную площадку, где его дожидались уже роботы-грузчики. Завершив многочасовой рейс, Бихар отправился в столовую в надежде встретить Таманаю, но ее там не было. Однако не успел он положить в рот очень вкусную котлету из мяса зубра, как появился его сменщик Кинятта, выспавшийся в комнате отдыха и теперь свеженький и бодренький, хоть и слегка помятый. Он сразу подсел к Бихару и поинтересовался У тебя есть робокот? Не, слишком дорогое удовольствие. Для моей ИСА совсем не космической зарплаты. А хочешь, чтоб был? И причем бесплатно? Это как? А, да, понял. Ты думаешь, среди тех ошмётков могут найтись уцелевшие? Не думаю, а точно знаю. Ночью кое-кто уже покопался в мусоре и вытащил трех почти что целёхоньких роботов. Нужен только мелкий ремонт. «А это вообще законно? Смахивает на воровство?» — обеспокоенно спросил Бихар. «Нисколечки. Теперь все эти робокоты — просто мусор, который должны утилизировать. Компания получит страховку». «Ну, поесть-то хоть можно?» «Только быстро. Слухи распространяются мгновенно. Если не поспешим, вместо нас поживится кто-нибудь другой». Склады, куда свозили космический мусор, находились на другом конце космодрома. Расстояние было немаленькое, но Киньятта раздобыл антигравитационный скутер. На нем домчали в полсекунды. Через маленькую железную дверь они вошли на склад и оказались у подножья настоящей горы всевозможных частей робокотов и прочего собранного на орбите хлама. «Ого, да тут можно неделю копаться, пока отыщешь что-нибудь подходящее». Пессимистично произнес Бихар. Терпение и труд, все перетруд, ответил Кеньятта и полез вверх. Они чуть ли не по горло закопались в мусор в поисках уцелевших робокотов. Пришлось провозиться почти до часу ночи, прежде чем обнаружился серенький робокот, у которого отсутствовала одна лапа и был сильно изуродован хвост. Но лапы хвостов вокруг валялось более чем достаточно. Как будем делить? – спросил Бихар. Бросим жребий. Победитель забирает этого, а проигравший ищет дальше. Давай. Киньята достал из кармана большой мусорный мешок и положил в него две оторванных лапы – черную и рыжую. Если вытаскиваешь черную лапу, то забираешь этого робокота, а если рыжую, то его забираю я. Согласен? Бихар кивнул и сунул руку в мешок. Ему повезло, и он вытащил черную лапу. Кеньято заметно расстроился и принялся яростно переворачивать мусор. Бихар же занялся поиском запчастей для своего нового робота, подходящих по цвету. Это ему не удалось. Все серые лапы и хвосты оказались в таком состоянии, что пришлось довольствоваться черными. Ну подумаешь, будет двухцветный кот. Киньята тем временем обнаружил абсолютно целого робо-кота только с обгоревшей шерстью и сразу перестал ненавидеть Бихара за его удачливость. «Только не включай сразу», — сказал сменщик. «Как только ты его включишь, программное обеспечение начнет связываться с компанией и требует регистрации. Пока не зарегистрируешься и не подтвердишь, что ты купил этого робота, а не украл, он не активируется». Будет сидеть, тупо моргать глазами и предлагать зарегистрироваться на портале корпорации Робокод. Нужен хороший хакер. Перед тем, как отправиться домой, Бихар позвонил Анае и напросился заглянуть к ней по очень важному делу. Девушка жила в такой же маленькой квартирке, как и он, только в более престижном районе, и обставлена та была куда лучшей мебелью. В мягком кресле лежала, свернувшись калачиком, трехцветная робокошечка кошечка с голубым бантиком на шее. «И что за важное дело такое в три часа ночи?» — спросила она. Бихар вывалил из мешка робокота кота и его запчасти. «Ты случайно не знаешь, где можно починить это и хакнуть программное обеспечение?» Роба кошечка открыла один глаз и окинула заинтересованным взглядом искалеченного собрата. Ого! И кто это его так? поинтересовалась она, лениво потягивая лапками. Сделай нам лучше чай, Лиза, велела ей оная. Мне кофе, уточнил Бихар. Кофе вредно для сердца, и на ночь его пить не рекомендуется. Вырастить новое сердце стоит сто восемьдесят тысяч марселов. Лиза, ты первосортная зануда. Просто свари нам кофе, а не читай нотации. Робокошка вальяжно, с независимым видом, надела цветастый фартучек и отправилась на кухню. С тех пор, как в них начали закладывать индивидуальные характеры, они сделались просто невыносимы, пожаловалась хозяйка пушистого изделия. То-то было раньше «Робокот сделай то», «Робокот сделай это» и «Робокот делает». А теперь обязательно назови его по имени, да погладь, да приласкай. В Альтаире у она и не оказалось знакомых, способных починить домашнего робота и взломать его программное обеспечение. Все ее связи, в том числе и сомнительного свойства, остались в капелле. «Через два дня у меня выходной. Тебе тоже положен отгул за сегодняшнюю смену. Можем сгонять в капеллу, предложила девушка. Полетим на моем флагере, так будет дешевле, чем на поезде или орбитальном лайнере.